Четвёртое. Советы примиренца Семёрки. В редакционной статье номер 1 борьбы Раскол думской фракции содержится советы примиренца Семёрки ликвидаторствующих или колеблющихся в сторону ликвидаторов депутатов Государственной Думы. Гвоздь этих советов следующей фразы: обращаться к шестёрке в первую очередь во всех случаях, когда необходимо соглашение с другими фракциями. Страница 29. Вот разумный совет, из-за которого, между прочим, расходятся, видимо, Троцкий с ликвидаторами лучистыми. С самого начала борьбы двух фракций в Думе с резолюцией летнего 1913 год совещания Правдиисты стояли именно на этой точке зрения. Ленин имеет в виду совещание ЦК РСДРП с партийными работниками по конспиративным соображениям, названное летним. Совещание проходило 23 сентября, 1 октября, 6, 14 октября 1913 года в деревне Поронин, около Кракова, где в то время жил Владимир Ильич Ленин. В порядке дня совещания стояли следующие вопросы. Первое доклады с мест, доклады о работе социал-демократии Польши и Литвы, отчёт о работе ЦК, выбранного на Пражской конференции. Второе о задачах агитации в настоящий момент. Третье организационный вопрос и о партийном съезде. Четвёртое о статичном движении. Пятое о партийной печати. Шестое о думской работе социал-демократии, седьмое, о думской социал-демократической фракции, восьмое, о работе в легальных обществах, девятое, национальный вопрос, десятое, о народниках, одиннадцатое, о предстоящем международном социалистическом конгрессе в Вене. Совещанием руководил Ленин. Одним из главных вопросов на совещании был национальный вопрос, выдвинувшийся в то время на видное место среди других вопросов общественной жизни России. С докладом по национальному вопросу выступил Ленин. Совещание, опираясь на программу партии, решительно отвергло оппортунистические требования меньшевиков и бундовцев культурно-национальной автономии и приняло разработанные Лениным программные положения в национальном вопросе. Совещание вынесло решение включить в порядок дня предстоящего съезда партии вопрос о национальной программе. В резолюции о думской социал-демократической фракции совещание потребовало равноправия большевистской и меньшевистской частей фракции и решительно осудило действия меньшевистской части фракции, которые пользуясь случайным большинством, в один голос нарушало элементарные права депутатов большевиков, представлявших громадное большинство рабочих России. По указанию Ленина и ЦК большевистской партии, депутаты большевики в октябре 1913 года вышли из объединённой социал-демократической фракции и образовали самостоятельную большевистскую фракцию Государственной Думы, российскую социал-демократическую рабочую фракцию В докладе о предстоящем в 1914 году международном социалистическом конгрессе в Вене Ленин предлагал послать на конгресс возможно большее число делегатов от нелегальных и легальных организаций, намечая проведение одновременно с конгрессом и партийного съезда. Совещание закрылось заключительной речью Ленина. Ввиду важности обсуждённых вопросов и принятых по ним решений, Поронинское совещание имело значение партийной конференции. Российская социал-демократическая рабочая фракция неоднократно и после раскола в печати заявляла, что продолжает стоять на этой позиции, вопреки повторным отказам семёрки. С самого начала с резолюцией летнего совещания мы думали и думаем, Что соглашения по вопросам думской работы желательны и возможны. Если такие соглашения неоднократно практиковались с мелкобуржуазными крестьянскими демократами, трудовиками, то тем более, разумеется, возможны и необходимы они с мелкобуржуазными, либеральными рабочими политиками. Не надо преувеличивать разногласий и надо смотреть действительности прямо в лицо. Семерка – колеблющиеся в сторону ликвидаторства люди, вчера шедшие вполне за Даном, сегодня с тоской, переводящие свои взгляды с Дана на Троцкого и обратно. Ликвидаторы – это отколовшиеся от партии группа легалистов, проводящие либеральную рабочую политику. Ввиду отрицания ими подполья, Ни о каком единстве с этой группой в делах партийного строительства и рабочего движения не может быть и речи. Кто думает иначе, тот глубоко заблуждается, не учитывая глубины произошедших после 1908 года перемен. Но соглашение с этой внепартийной или околопартийной группой по отдельным вопросам, конечно, допустимо. Мы и эту группу, как и трудовиков, всегда должны заставлять делать выбор между рабочей правдиской и либеральной политикой. Например, в вопросе о борьбе за свободу печати у ликвидаторов ясно обнаружились колебания между либеральной постановкой вопроса с отрицанием или забвением бесцензурной печати и обратной рабочей политикой. В пределах думской политики где не ставится непосредственно самых важных внедумских вопросов, соглашения с семёркой либеральных рабочих депутатов возможны и желательны. По этому пункту Троцкий от ликвидаторов перешёл к позиции партийного летнего 1913 год совещания. Не надо забывать только что с точки зрения внепартийной группы Под соглашением разумеется совсем не то, что понимают под этим обычные партийные люди. Для непартийных людей соглашение в Думе есть выработка тактической резолюции или линии. Для партийных людей соглашение есть попытка привлечь других к осуществлению партийной линии. Например, у трудовиков партии нет. Под соглашением они разумеют вольную, так сказать, выработку линии. Сегодня с кадетами, завтра с социал-демократами. Мы же под соглашением с трудовиками разумеем совсем не то. У нас есть партийные решения по всем важным вопросам тактики, и никогда мы от этих решений отступать не будем. Соглашаться же с трудовиками для нас значит привлекать их на свою сторону, убеждать их в нашей правоте, не отказываться от общих действий против черносотенцев и против либералов. До какой степени Троцкий забыл, недаром все же побывал у ликвидаторов, это элементарное различие о соглашениях с партийной и беспартийной точки зрения. Показывает следующее его рассуждение. «Необходимо, чтобы доверенные лица интернационала свели обе части нашего расколовшегося парламентского представительства и совместно с ними... рассмотрели, что их объединяет и что их раскалывает. Может быть выработана детальная тактическая резолюция, формулирующая основы парламентской тактики. Номер 1 страницы 29-30. Вот характерный и типичнейший образец ликвидаторской постановки вопроса. О партии журнал Троцкого забывает. Стоит ли помнить о подобной мелочи в самом деле? Когда в Европе Троцкий любит, не к стати говорить о европеизме, соглашаются или объединяются различные партии, то дело бывает так. Представители их сходятся и выясняют прежде всего пункты расхождения. Именно то, что интернационал и поставил на очередь для России отнюдь не включив в резолюцию необдуманного утверждения Кауцского, будто старой партии нет. На декабрьской сессии Международного социалистического бюро, проходила в Лондоне 13 и 14 декабря 1913 года, была принята резолюция, поручавшая Исполнительному комитету Международного социалистического бюро созвать совещание из представителей всех фракций рабочего движения в России, включая и Русскую и Польшу, признающих партийную программу или программы которых находятся в соответствии с программой социал-демократии для взаимного обмена мнениями по поводу разделяющих их вопросов. Обосновываю эту резолюцию. Кауत्ский в своей речи 14 декабря заявил, что старая социал-демократическая партия в России умерла. необходимы её восстановить, опираясь на стремление к единству русских рабочих. В статье Хорошая резолюция и плохая речь Ленин раскрыл содержание резолюции и дал оценку речи Кауツского как чудовищной. Смотри полные собрания сочинений, том 24, страницы 211-214. Выяснив пункты расхождения, представители намечают, какие решения, резолюции, условия и тому подобные по вопросам тактики, организации и так далее, должны быть представлены съездом обеих партий. Если удаётся наметить проект единых решений, съезд решает принять ли их. Если намечаются различные предложения, то их равным образом окончательно обсуждает съезды обеих партий. Для ликвидаторов и Троцкого симпатичны лишь европейские образцы оппортунизма, но вовсе не образцы европейской партийности. Детальную тактическую резолюцию будут вырабатывать думские депутаты. Русские передовые рабочие, которыми недаром так недоволен Троцкий, могут наглядно видеть на этом примере, до чего доходит в Вене и в Париже Смехотворное прожектёрство заграничных группочек, уверившихся даже Кауत्ского, что в России партии нет. Но если иностранцев иногда удаётся обмануть на этот счёт, то русские передовые рабочие под страхом вызвать новое недовольство грозного Троцкого рассмеются в лицо этим прожектёрам. Детальные тактические резолюции, скажи они им, вырабатывается у нас партийными съездами и конференциями. Не знаем, как у вас безпартийных. Например, 1907, 1908, 1910, 1912 и 1913 годов. Мы с удовольствием познакомим не следующих иностранцев, а также забывчивых русских с нашими партийными решениями, И ещё с большим удовольствием попросим представителей Семёрки или Августовцев или Левицевцев или кого угодно познакомить нас с резолюциями их съездов или конференций, внести на их будущий съезд определённый вопрос об отношении к нашим резолюциям или к резолюции нейтрального латышского съезда 1914 года и так далее. Вот что скажут передовые рабочие России разным прожектерам. Вот что уже сказали, например, в марксистской печати организованные марксисты Петербурга. Троцкому угодно игнорировать эти напечатанные условия для ликвидаторов. Тем хуже для Троцкого. Наш долг предупредить читателей насчет того, как смешно объединительное по типу августовского объединения прожектёрство, не желающие считаться с волей большинства сознательных рабочих России